Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит «Сетивизор». Это программа «Осторожная история». Мы ее ведущий Владимир Рыжков. Виталий Дамарский. Сегодня у нас, мы уже, собственно говоря, подходим к концу года. И если кто помнит 90-е годы, то декабрь богат на разного рода события. А как известно нашей аудитории, мы каждую программу строим, отталкиваясь от некой даты 90-х годов. И вот сегодня мы обсуждаем, Давай что рассказать. Да, да, у нас, да, у нас интересная очень дата это 25 декабря 91 года 20 лет назад Михаил Сергеевич Горбачев сложил с себя полномочия первого президента СССР. Это Тогда показывали по телевизору всем запомнилось его это драматическое достаточно обращение и вы, вы совсем маленькие были, а мы с Виталием помним, что тогда на ну, Кремле мы ну, уже были большие. Так, ночь, ночь, снег по-моему был. Опустили флаг СССР красный и тут же подняли тут же подняли российский триколор. Вот, и сегодня мы с нашими Тремя гостями замечательными Будем говорить о том, о чем мечтает Поколение Горбачева Вы уж извините, но мы вас всех троих скопом Записали в Поколение вот, Горбачева поколение, Я сейчас скажу, кого мы записали а, да. Записали мы Филиппа Дзитко, главного редактора Журнала «Большой город» Филипп, добрый вечер 30 лет ему 29. 29. Ну, почти, ну да, но Родился в 1981 году В 1982-м еще прежнее. Значит, Википедия врет. Видимо, Понятно. по старому стилю. Понятно. Нет, так, ну, ну, ну, короче, 29 лет. Да, дальше. Илья Красильщик главный редактор журнала Афиша. 24, 24 года. Это правда. Отлично. Молодец, слушай Да, стараюсь, стараюсь. Илья Фабисович, переводчик. Добрый вечер. 25 лет. Все точно, все точно. Вот ну, поколение Ручева. Ну, э -э да. Нет, это еще не то. СМС плюс 7985 970 45 45. Аккаунт вызван на Твиттере. Это, как обычно, каналы связи с нашей студией, с прямым эфиром нашей студии. <coughs> я еще сразу студией. скажу, потому что это важная информация. Очень много сейчас людей нас смотрят по сетевизору. Я просто хочу сказать. Нам пишут, можно ли убрать да. звук рекламы сетевизора. Не можем. Да. Мы, Нет, мы, но сразу, я вообще просто, не понимаю, что я Я просто это хочу, такое. хочу сделать два объявления: что завтра будет, как вы знаете, большой общегражданский митинг на проспекте Сахарова. В два часа и будет идти прямая трансляция по сетевизору на сайте Эхо Москвы. Поэтому, все, кто хочет, у кого не будет возможности быть на проспекте Сахара, вы можете смотреть по сетевизору. Рыжков, а кто миллиард-то выделил на переворот? Да, так я, и, расскажу, так я и рассказал. Ну а, да. а что так мало миллиард? Да. Я тоже и считаю. Миллиард, я тоже Да, я смущно, тоже считаю. Даже. Мало да. Перед тем, как Гостин, начнем, госдеп, конечно, но кто же еще? Перед тем, как мы начнем разговаривать с поколением Горбачева, есть еще одна очень важная для меня информация, а именно правда это уже сообщение прозвучало неделю назад, но я вынужден просто его повторить, потому что оно очень важное. Итак, вышла книжка Давай, авторов я Владимир Рыжков и Виталий Демарский под названием «Осторожная история». И пока мы будем разговаривать с поколением. Пока мы будем... Оп, она утонула. Пока мы будем разговаривать с поколением Горбачева, вы будете отвечать на вопрос по смс, еще раз напомню его номер, плюс 7985 970 45 45, отвечая на такой Давай я сформулирую. странный вопрос, который да. уже сформулировал а... Рыжков. но Нет. с трудом с большим трудом, пришлось для этого звонить одному человеку, пока не буду говорить кому. Десять книжек вы получите, первые десять человек, которые дадут правильный ответ. А вопрос вот такой. Несколько лет назад Михаил Сергеевич Горбачев а, поучаствовал в рекламе Луи Вуитон. И был такой знаменитый снимок, который обошел весь мир, по-моему, когда он сидит в салоне машины, рядом с ним сумка Луи Вуитон. а в этой сумке, вот сейчас, внимание, лежит журнал. Так вот, Вас, друзья, прошу молчать, если Черт. вы знаете ответ. Да. Значит, итак, первые 10 человек, которые скажут, какой лежит журнал в сумке Михаила Сергеевича Горбачева в рекламе Луи Vuitton, получат эту замечательную книжку, даже с автографами авторов. Я понимаю, что вы, наверное, предпочли бы получить сумку Луи Vuitton, но это уже Я не, это не по карману. Не получили и сумку, и книжку. Ну, да. да, да. Тот миллиард, который мы получили, ушел полностью <laughs> на организацию митинга. На Луи Бетон уже не хватит Так что звоните, отвечайте, какой журнал? Э, так, дорогие друзья, молодежь Скажите мне, пожалуйста, вот первый вопрос первый, первый У нас вопрос. же еще про Михаила Сергеевича портрет Давай сначала покажем молодежи портрет Ох, Михаила фру... Сергеевича, да, да, да, да. да. Вы да, мы знаем, как он выглядит А потом уже спросим не, у нас словесный портрет очень интересный, послушайте Да, Николай Троицкий, да. Я, извините, я забыл Михаил Сергеевич Горбачев навсегда запомнится не столько тем, что он совершил Сколько тем, чего он совершать не стал Например, сегодня, спустя лето по малину, а вернее, спустя зиму по грибы, и многие товарищи и господа клянут Горбачева за перестройку гласность и ускорение. А он ведь мог всего этого не начинать. Так и сидел бы по-брежнему, царствовал лежа на боку. И мы трепыхались бы в застойной болотной тине. Но он поступил иначе. Процесс пошел. Генсек готов был его не только начать, но и углубить» потому что твердо и решительно понимал, что больше так жить нельзя. Как жить можно, он, конечно, не знал. По ходу процесса много чего натворил и как следует напортачил. Оно и понятно. Горбачев шел на ощупь, двигался методом тыка, проб и ошибок, и когда начинал, понятия не имел, чем кончит, к чему приведут его реформаторские усилия. Он пытался остановиться и отступить, да против ветра перемен не попрешь, тем более, если сам же его запустил. Еще между делом и будто бы мимоходом изменил мир. А гражданам своей собственной страны Горбачев не то чтобы дал свободу, она просто как-то сама возникла, и людям стало гораздо легче дышать. Очень многим за эту легкость дыхания пришлось дорого заплатить. Развалился союз. Горбачев этого не планировал и не хотел. У него не было преступного умысла. Слишком мощные тектонические процессы он разбудил. Без несущей конструкции под названием КПСС Советский Союз больше не мог существовать. Окончилось тем, что символические остатки страны, Ельцин и его товарищи по Беловежской пуще, просто выдернули из-под ног первого и последнего президента СССР. И тогда он не стал сопротивляться. А ведь мог уйти в стиле Каддафи, Начать борьбу за безнадежное дело, отстреливаться до последнего патрона, защитники бы нашлись. Но Михаил Сергеевич с достоинством покинул пост. За что ему большое спасибо, как и за все его благие намерения. А уж в том, куда они нас завели, не он один виноват. Вот такой портрет Горбачева. Теперь уже действительно к вам вопрос. Во-первых, что, ну, вопрос насколько, насколько простой, настолько и достаточно обширный, видимо, по ответам, которые мы сейчас услышим. Что для вас Горбачев? Кто, Кто для вас спросил, Горбачев? Вы помните вообще время Горбачев? Вас вот в вашем возрасте хоть что-то помните, не знаю там? Очень. У нас будут совсем разные ответы, потому Да, что... давайте Илья. А, ну. Илья Красильчик. Илья Красильчик И, да, надо уточнить. Наш, Главный наш редактор рецепт. журнала я Асиша. Я, Горбачева не помню. И, Папчик. в общем, ну, я... Правление его, конечно, не помню, потому что мне был простите, четыре года, когда, когда он ушел. это вот сейчас показали. Поэтому да. я как раз себя в основном воспринимаю скорее ельцинским поколением, другое дело, что я застал вот этот переход и застал отношения отношения Горбачёва, поскольку я, в общем, жил рос в совершенно либеральной семье, и отношения Горбачёва складывались во многом, исходя из э, ельцинской эпохи. То есть оно было несколько раздраженное, э, к нему было много претензий. В вот, вот, вот Ельцин, которому всегда там у нас в семье было исключительно э, хорошее отношение, к Ворбачеву такого отношения не было. И меняться оно у меня стало только уже как-то, когда я уже своей головой стал думать. — В последнее время, да? — Да. И сейчас оно совсем не такое, как было, когда я был Но маленьким, лучше, потому что -то? оно стало лучше. Оно стало лучше, причем при том, что совершенно не хочется идеализировать Грибачева их вопросов к человеку массы вообще. Но как-то уже для меня, наверное, в истории Он останется, конечно, как человек, сделавший много хорошего. Прежде всего и уже потом плохое. А, вот. При том, что Ельцин, к которому у меня всегда было прекрасное отношение Наоборот, к нему Его образ совершенно не обелен в данный момент И к нему масса вопросов И, видимо, еще не скоро, не скоро в обществе или у вас, Илья? И у меня, при том, что я к нему, скорее, хорошо отношусь mm -hmm. и, и в обществе тоже Но я вот как-то хочу, пытаюсь здесь как-то mm -hmm. сравнивать. Mm -hmm. Спасибо Раз, У нас два Ильи, мы разбавимся да, да, с Филиппом Филипп. теперь Филипп и Дзятко Что-то помните? Да я, я чуть yeah. старше no. а, Ильи Да, да чуть совсем... даже При, при Брежневе прожил счастливые 8 вообще. месяцев при, при нем, потом при Андропе, а потом уже при Горбачеве. Но с Горбачевым у меня тоже все довольно сложно, потому что а, он имеет какую-то. сыграл определенную роль в истории моей семьи, потому mm -hmm. что а, за 3 месяца до того, как, а, собственно говоря, он пришел во власть, а, посадили моего деда Феликса Светова, он был арестован. И а, в этом смысле первые два года. При Горбачеве и для моей семьи, и для определенного круга людей, с которыми моя семья поддерживала отношения, совершенно не отличается какой-то радужной картинкой, которую сейчас задним числом многие описывают вспоминают то время. Совершенно очевидно, что, скажем, с 1985 года, да и на протяжении еще долгих лет, Это, вообще-то, была довольно жесткая и, и черная история. И вот эта, эта Горбачёвская перестройка, которую сейчас все с радостью вспоминают и говорят, как здорово все стало меняться с его приходом, это ведь было не так. Потому что, в общем, режим как-то начал, в... агрессивно был загнан в угол и пытался оттуда как-то вы, что что-то что выкрикивать и огрызаться. Много людей оказались за решеткой и, и не могли сказать, что они счастливы приходу нового лидера. Но это все как бы очевидные вещи. Да? Но надо сказать, что, что, что, что после того, как Горбачев позвонил Сахарову и сказал, что возвращайтесь в ссылки, и Сахаров сказал да, но только... Несколько дней тому назад в тюрьме погиб Анатолий Марченко, который объявил uh -huh. Владовку. И после этого Горбачев стал выпускать политзаключенных. После этого вот для меня символический переход к изменениям в нашей стране, связанным с этим звонком Сахарова и с тем, как потихоньку стали выпускать людей, которые с этим режимом боролись. Мне... Вот вы назвали нас горбачевским поколением... Для меня это как-то новая идея. Я никогда не почитался к Горбачевскому поколению. Не знаю, как коллеги. По какому? Поскольку, поскольку все-таки я рос при пере Ельцине, угу. и опять же, Продолжая, слава Ильи, всегда к нему относился с, с уважением и и всегда меня раздражали люди, которые в том или ином в тех или иных грехах его упрекали, потому что опять же это длинный разговор, наверное, не для сегодня. И там, есть вещи, которые простить совершенно невозможно, вроде войны в Чечне, но все-таки я себя, я бы сказал, что я человек, который, который Сформировался при Ельцине. А Горбачев человек настолько сильно завязанный на советскую ситуацию и настолько связан с этим совсем неприятным и омерзительным, что связано с Советским Союзом, что все-таки, если смотреть с точки зрения историка, да, спасибо, и слава Богу, что все произошло именно так, как произошло, а не гораздо хуже, вот как сейчас в этом сюжете нам, нам, нам описывали. Но, но, но тем не менее, Но тем не менее, э, причастясь к Горбачевскому поколению, я не решусь, потому что слишком много, слишком много вещей, которыми я не согласен э, э, говоря об этой фигуре. Спасибо, Илья я боюсь... Илья Файбисович, но теперь уже. Я боюсь, что у нас сегодня очень <связь> нерепрезентативная выборка. <связь> Моя семья тоже по выражению Ильи Российщика либеральная. И я тоже, хотя мои э, 10, 12, 14 лет пришлись на закат Ельцина. Мне очень нравится эта выборка. Неплохая. Лучше многих других. Я уже увидел не того Ельцина, которого все любили и за которого все шли. Но я... Позднего Ельцина. Позднего Ельцина. Но угу. все равно мы все знаем это через родителей, друзей родителей и через книжки, которые нам было не лень читать. И поскольку это не наша жизнь была, поскольку это была чья-то чужая жизнь, мы воспринимаем, я думаю, И Горбачева, и Ельцина как что-то очень ценное Либо хорошо, либо плохо И для нас это, по крайней мере для меня и я думаю, что для многих людей моего поколения Это, такая, это чистый вид лакмусовой бумажки Это либо относишься хорошо к Ельцину, либо плохо При том, что мы точно знаем, что это очень сложная личность И Горбачев очень сложная личность Поэтому я помню Единственное событие, которое, в общем, конечно Связано с Горбачевым, которое я помню Это август 91 -го года Сколько было лет? Соответственно, 5. И помнишь? Помню, как папа уходил на улицу, а мы mm -hmm. оставались дома. Вот, помню вот на таком уровне. Это был какой-то ос я... особый уход. То есть, да. Или да. я так сказал, как будто да, папа да, да, уходил да, да. на фронт. Да, да, да. ну, да. папа и уходил в некотором роде на фронт. Ну, в общем, да. Это я запомнил. И я думаю, что проблема заключается в том, что тот интерес к истории, который вышел на поверхность во времена Горбачева, впоследствии несколько угас. И поэтому сегодня... Мы, которые родились при нём, достаточно плохо себе представляем, на самом деле, что там было. Поэтому, конечно, у меня к нему э, хорошее отношение. Э, мне хотелось бы знать про него гораздо больше, но нам всем знать про него гораздо больше очень сложно. Кстати, знаешь, сейчас интересная вещь. Может быть, даже не хочется. Наверное. Ребят, есть такой замечательный историк американский, гарвардский, Уильям Таубман. Недавно вышла в ЖЗЛ его потрясающая биография Хрущева. Так вот, он сейчас в Москве, он работает над биографией Михаила Сергеевича Горбачева. И это будет капитальная книга, где, может, где будет прослежена абсолютно вся судьба Михаила Сергеевича. Я думаю, что как раз это очень нужная книжка вот для, для тех людей, которые уже просто помнят плохо, что тогда происходило. Меня вот из ответов, ребят, зацепила одна фраза, которую сказал Филипп. Он говорит, что там что-то про Горбачева рассуждал, потом э, очень жестко и резко, без всяких нюансов, э, осудил, я бы сказал, э, советское время и Советский Союз. Но ведь Советский Союз еще менее известен вам всем, чем, чем время Горбачева. Откуда такая оценка идет? Мне кажется, вообще довольно странная мысль. Вообще, вообще же ничего не... не, не, не мне не кажется, и, да, мне и кажется довольно странная мысль да. говорить о том, что ну, вы не жили при Александре Первом, и не можете сказать, я просто, не. либеральными интересно. были реформы. Я не я про, не про это, Филипп, я прошу, откуда... Откуда, откуда знание? Откуда, да, откуда питается вот это вот отношение к Советскому Союзу? Это все к тому, о чем сейчас говорил <laughs> уже Илья Фабисович, про некоторые... Ну, мы так выросли, выросли в, в, в кругу, людей, которые, кругу людей, которые относились по разным причинам к, к тому, что происходило в советское время, крайне негативно. И на то были, скажем так, веские причины. Скажем, в моей семье, в мой дед Феликс Светов и бабушка Зоя, Зоя Крахмальникова занимались правозащитной деятельностью за это подверглись тем той или иной степени жесткости репрессий, у них не было причин, особенно любить советскую власть. Более того, это мягко сказано, да? Мне кажется, что, что вот это спускаемо нам сегодня сверху, любовь к Советскому Союзу и сожаление о том, что развалилась Вели Великая Империя, то, о чем говорит Путин и Медведев ему вторят. Развалили, это, не развалился. Развалили, да. да и что хорошо бы что-нибудь починить. Это... это Ну, это, это невероятно плохо, да? говоря, говоря просто. Так, это, не, это другая крайность отношения к своей истории. Люди почему-то считают, что, что своей историей нужно исключительно гордиться и не рассказывать, скажем, про репрессии. То, что у нас нет по-настоящему большого общегражданского дня, посвященного памяти репрессированным, да. это катастрофа. Мы любим вытаскивать на парад танки И гордиться тем, что мы кого-то победили и, а, При том, что Когда ты отмечаешь победу 9 мая Ты, прежде всего, отмечаешь Какую-то частную, личную, семейную историю Которая Объединяя объединя, объединя эти частные Личные истории, и получается Общегражданский, общегосударственный праздник А когда появляются люди С серыми лицами и рассказывают нам, как было На самом деле, это представляет быть историей, А становится официальной какой-то фигней — Два Ильи, вам еще один вопрос. А кого вы считаете в большей степени могильщиком Советского Союза? Горбачёва или Ельцина? Задумались. — Ну, это ты кого я больше хотел... любишь, маму я, или хотел... папу. Нет, — Нет-нет, я хотел <свят> в чём дело. А, ну вот, значит, <свят> да. на равных. — Ну, это, это потому, что этот вопрос, вообще, нет ответа. — ответ заранее, он я, заранее я, я, могу, я бы сказал так. Он провокативен, да. безусловно. Но я бы сказал вот что. Что он продиктован теми настроениями, которые есть в общественном мнении, да в общественном сознании. Один начал, другой углубил. Да, ну, потому что. Все. Нам, значит, можно писать, что Горбачев. Развалил Союз, это распространено. <свят> Потом говорят, три, три алкоголика собрались в, в Беловежской путь и развалили союз. Так все-таки кто из них? Ну я, мне кажется, кажется, что. Мне кажется, что суд в Польше, конечно, роли Горбачева, и мне, мне я вот Чубайс когда говорил, что они до где-то 90-го года считай, пытались работать на сохранение, на сохранение. Ну, то есть они из они, 9-го или 90-го работали ну, да. Судней, да, да, да, на да, то, да, то да, что. Да. Союз будет, будет. А вот в какой-то момент стало понятно, что его уже не будет. И Горбачев, это... да, -го да, в 91 работал. Да, Гарачев работал. И мне все-таки кажется, что как что первое, первое. Ну как бы он действительно начал. И другое дело, что невозможно сказать, насколько это заслуга отдельно конкретного человека. Вот оно так вышло. Оно заслуга. так закончилось. Да, это развал империи, и она, развали... ну, а... она развалилась. Она утонула. Она утонула, вот, вот, да. У меня вот такой вопрос всем вам. Это мы даже не очень принципиально. Мы вопрос. уже поняли, да, начнем с Абисовича, потом у нас будет большой, небольшой перерыв, мы вернемся. Вот смотрите, мы уже поняли вот отношение. Ну, опять, репрезентативная вы выборка или нет, черт разберет. Но вы все примерно ровесники, и вот вы взрослели, и как люди становились вот в этот период. Понятно, что в целом вы скорее положительно относитесь и к Михаилу Сергеевичу, и к Борису Николаевичу. При этом мне очень нравится, что вы видите всю неоднозначность этих фигур, да, то есть неплоский у -у -у. образ. А когда пришел Путин в 2000 году, значит, 14 лет было, 15 лет было, 20 лет было. да? То есть вполне себе уже такие два подростки, один такой, как сейчас принято говорить, молодой человек. Вот по прошествии 10 лет. Можете вы некую свою такую рефлексию рассказать? Вот что для вас путинские годы? Давайте начнем, Сергея Алексеевича. Ну, опять я должен начать с того, что это очень тяжело, потому что это очень связано с историями семьи. Так это и хорошо, что у вас у каждого своя история. А плохо, что они опять очень нерепрезентативные. Знаете, я думаю, что даже если ничего не понимать В экономике, политике Политических системах и прочем От Путина остаются очень неприятные вещи Неприятные вещи человеческого характера угу. От Путина остается Курск От Путина остается Беслан Остаются эти вещи Они, как мне кажется, должны затрагивать Самые базовые Самые базовые Фундаментальные кирпичи В любом человеке Я Понятно, что плохо отношусь к периоду правления Путина. Это было счастливое время для меня. Я вырос, у меня началась самая интересная часть моей жизни, до сих пор с этим, с этим невозможно ничего сделать. Но у меня есть ощущение, что, во-первых, начали мельчать люди в публичном пространстве, для меня это очень важно. Mm -hmm. Для меня, например, я недавно об этом вспоминал, я смотрел на список кандидатов в президенты в 96-м году, там было много очень интересных да. людей, как бы мы к ним ни относились. У меня есть ощущение, что начало мель... Мель... начали менять люди в публичном пространстве, что касается и Путина, и Медведева, и Бориса Грызлова, и всех остальных. И это, мне кажется, очень печальный итог этих лет. Будем надеяться, что нам удастся как-то это повернуть. — Спасибо, Илья. Мы уже, наверное, не успеем заслушать еще один ответ, поскольку у нас сейчас будет через 40 послушать. секунд да, да. будет перерыв. Я просто зачту тогда пока одну смс которую нам прислал Андрей, 46 лет, подчеркивает, он, Виталий, Это обращается поведение. ко мне. Да, — Объясните молодежи, что советская власть и интернет — вещи несовместимые ведь жили в наглухо закрытой стране. Это, я думаю, что это довольно... Да, ну, то были только телефоны то есть... проводные, и то далеко не в каждой даже. Дело не в, в, в технах. Такое ощущение, дело... что мы прилетели с другой планеты. Ну да, дело не в техна... есть, Вы немножко в курсе. Yeah. Да, мы что-то yeah. слышали об этом. Перерыв. Через несколько минут мы встретимся снова. Осторожная история 2. Лихие 90 90-е или время надежды.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 Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, всех тех, кто смотрит Сетивизор, программа «Осторожная история» с ведущими Владимиром Рыжковым и Виталием Демарским и с нашими гостями Филиппом Дзятко, Ильёй Красильщиком и Ильёй Файбисовичем. Плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45 продолжает работать прием смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере, тоже работает, я надеюсь. И начну с приятного. Есть кому отдать 10 великолепных книг да. <laughs> Остальным придется покупать ну, в книжных ну, магазинах <кười> <кười> <кười> а, эти, а эти получат бесплатно Четыре последние цифры Зачитываю Алексей 10.44 Ольга 31.30 Борис 43.68 Ольга 65.02 Михаил 38.45 Анна 57.79 Ксения 56.08 Ольга 22.69 Алексей 39.55 Андриян, 8196. Три Ольги. Надеюсь, что это разные. — Да. Звоните на «Эхо Москвы», заезжайте за книгами. Ты не сказал правильный ответ. А правильный ответ вот как выглядит. — Я а... тебя оставил. — Да. А вот Ты на той самой обязан. знаменитой рекламе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, где он сидит в машине с сумкой «Луи Вуитон В этой сумке лежит журнал New Times новое время. Я специально позвонил перед эфиром Евгения Альбац, главному редактора журнала, чтобы она подтвердила. Она подтвердила, да, именно один из первых выпусков журнала New Times лежал в сумке Михаил Сергеевич. Следующая реклама. Когда она будет такой, мы положим большой город. Да, «Большой город» Ну что, мы начали обсуждать, что для поколения Горбачева или для поколения Ельцина уж вы сами для себя решайте, какое вы поколение, но для поколения 25-30 лет летних, что такое эпоха Путина, ну что, послушаем Ильюк, Российский. Да, если уж спросили, я про поколение скажу, после, чтобы уже не говорить об этом, да. на самом деле, как это не печально, и как не, не, не хочется этого признавать, но... Вот Тина Кантылаки недавно сказала, что как ей прекрасно на болотную вышло путинское поколение. Вот как это не печально? Вы можете. если думать, то мы, конечно, путинское поколение. Mm -hmm. Не в смысле одобрения действий mm -hmm. Владимира Владимировича, а в смысле mm -hmm. времени. Потому что, ну что, вот, вот нулевые. Я сейчас про себя говорю, да, а не Да, да, вот да. именно. Вот ну, про себя, да. Ты не считаешь да? Не. Ну, ты имеешь право, тебе ты хочешь постарше. Я не считаю. Завидую. Так я... <смех> В общем, что? Ну, что такое нулевые? Ну, я поступил в университет, я в нем поучился, я пошел работать. Я как-то начал как думать, что вообще происходит вокруг. И друзья у меня все появились в нулевые. И как-то жизнь моя, в общем, оформилась, в то, как она есть. И она, конечно, в нулевые оформилась. И это надо все-таки сознавать, потому, поэтому я все-таки смотрю на все на все, что было до этого, из нулевых. Поэтому. А нулевые, ну все, что ты поделаешь, это все-таки тут вокруг, вокруг был Путин. При этом понятно, что вот 90-е ⁇ это мое детство. И, и понятно, что я как-то там, для меня вот Ельцин, Ельцинское время, это... это Это время детства, и к Ельц, ну, соответственно, я отношусь как к вот к такому близкому родственнику, который всегда любил-любил, а потом вырос и начал замечать какие-то недостатки. То есть я его люблю по-прежнему, но недостатки, недостатки меня смущают. А Путин, это как-то уже познакомился взрослым, он тебя уже не... ну, как-то ты уже о людях больше знаешь, и mm -hmm. вызывает исключительное раздражение. Вот, поэтому тут есть, конечно, в нулевыми ужасно большая вот эта невозможно... очень. Конфликт есть некоторые. Потому что, с одной стороны, для меня, как и вот для Ильи Бесовича это счастливое время. Действительно, там ну лично, лично, да. лично со мной произошло масса вещей, которых я, за которые я очень рад их действительно очень много. мне это приятно. с другой стороны все нулевые мне ужасно не нравилось все что происходит вокруг. то есть жить я стал лучше, uh -huh. а вокруг мне стало ужасно не нравиться. и вот в этом смысле конечно нулевые абсолютно для России совершенно нулевые нулевые ну, да нулевые, нулевые, совершенно да. нулевые. мы как-то жиром убрасли мы, мы жиром да? как-то да. жить стали стали лучше, да и вообще как-то на самом деле в некотором цивилизационном смысле приблизились к той жизни, о которой, за которую так боролись наши родители. Uh -huh. А приблизившись к ней, обнаружили, что у них вот, чего-то ужасно важного, то есть она как бы сформировалась, только что-то вынули из нее вот какой-то вещь, без которой жизнь все равно не становится тем, чего хотелось. И в этом смысле, на самом деле, мне кажется, что если идти вперед, то мы как раз... Или, а это вот все да, нулевые, или вот как это последние там 3-5 лет, вот да, обостренное такое ощущение возникло, что вот не хватает ну, воздуха, свободы. Если уж так, то, конечно, они делятся на две части. Начало да. нулевых это время невероятных надежд и время, когда... До что все... Дорковского? Где-то да, где-то 2003 mm -hmm. год. Mm -hmm. Когда все вдруг поперло, и вот было ощущение, и культура поперла, и в городе стало mm -hmm. как-то все развиваться, было ощущение, Что сейчас вот оно, вот оно, наконец-то, то, чего так так давно всем хотелось. А потом бац, и все начало как-то схлопываться. И схлопнулось таки. При том, что у нас все это осталось, чего мы так хотели, оно получили. И вот мне кажется, что мы сейчас как раз попадаем в новое десятилетие, когда угу. вот это вот мы будем бороться, уже получив вот это. и не, не, Мы не хотим, конечно, потерять то, что мы получили в нулевые. Никто этого не хочет. Действительно, мы получили бытовых вещей, не духовных, именно бытовых. Очень-очень много. много. Мы не хотим... но много Ну да, духовного. да, да нормально духовно, да. И мы не хотим, не хотим, при этом потеряв это, получить, собственно, ну, как бы, чувство, собственно, достоинства, которое мы на самом деле не обрели. Вот, вот за ним, наверное, есть, что вот теперь мы за этим за этим будем бороться. Филипп, Филипп... согласен, Филипп, по-моему, да. не согласен. Нулевые годы. Что для тебя? Ну, друзья уже все, все сказали. Да. Все, что Все, что Сказали сказать. Все, что что ты. сказать. Все, что можно сказать. Все, что можно сказать. Все, что Тем не менее, я не помню момента, в который какое-то странное. Как-то очень быстро стало понятно, что ты, не, ты, ты стесняешься того, что происходит, что-то от твоего имени, от имени гражданина Российской Федерации, э, говорят люди, которым я, ну, вроде бы кто-то из твоих сограждан дал полномочия говорить. Ну, это было голосование, да? Uh -huh. Ну Более-менее, тем более сегодня мы знаем, что такое выборы в Российской Федерации. Э, вот это вот ощущение какой-то неловкости, чтобы не сказать постыдности. Оно, оно меня, громко говоря, преследовало, а просто создавало ощущение какого-то постоянного дискомфорта. Потому что, когда мы сейчас задним числом говорим про нулевые годы, а задним числом, потому что хочется верить, что события последнего месяца как раз ставят точку в нулевых годах, и, они, и точка, как всегда, не календарная, 2011 год, конец 2011 года, что начинается какое-то другое время, какое-то непонятно, но явно лишенное всех тех слов, которые про нулевые так... Так и тянет сказать. Потому что нулевые – это подлое время. Подлое э, в силу некоторого вот этого как раз этих вил, о которых сейчас говорили Илья и Илья. Э, все стали жить лучше. Ну, многие стали жить лучше. Тоже не надо обобщать. Многие не не стали... веселее. не Да-да-да. Многие веселее. Э, при, при этом многие стали закрывать глаза на то что, то, что другие многие вовсе не так здорово живут. И количество каких-то подлостей со стороны власти и при молчаливом нашем общем, о, нашего общества, там, моем в том числе, попустительстве, оно перешло, перешло, перешло границы просто какого-то морального приличия. Жить с этим стало омерзительно. Самые смелые и честные люди уже давно-недавно сказали, мы так, мы так не играем, нам это не нравится. Гораздо больше людей это говорят сейчас, и завтра будут говорить на проспекте Сахара. В mm -hmm. этом смысле нулевые годы. Я, я счастлив, что они закончились. супер Суперджоп. Это Объясни, ребята, еженедельный, еженедельный, еженедельный опрос, который проводит сайт Суперджоп. Там 2000 человек выборка по всей России, то есть он довольно да. репрезентативный в интернете. И мы, как обычно, задаем один вопрос и получаем один ответ. От, одного, сейчас... от одного из Дзетков. Да, сейчас, сейчас как раз тихо Дзитко, не да. путать с нашим сегодняшним гостем да. Филиппом Дзитко, хотя здесь нас уже спрашивали и отвечали, хотя они братья, даже родные, я бы сказал. Чистая правда. Прав... <laughs> Третьего нет. Послушаем глаз народа. Нужен ли современной России новый Ельцин? Абсолютное большинство участников опроса, проведенного порталом СуперДжоб, считает, что нет. Вариант «да, нужен» выбирает только 9% опрошенных. Соответственно, 91% говорит «нет». Менеджер вроде Ельцина был адекватен для России 20 лет назад. Сейчас страна нуждается в более профессиональном руководителе, неукоснительно придерживающемся принципов законности, считает юрист из Нижневартовска. А России нужен царь. Это уже помощник руководителей Санкт-Петербурга. Еще один опрошенный из Северной столицы пишет «Если в плане переворота, то не нужен. Надо стремиться, чтобы к власти пришел человек, который будет проводить политику в интересах людей только путем демократических выборов». А бухгалтер из Уфы явно к числу поклонников Ельцина не относится. Приватизация Чубайсовская, реформы Гайдара, черный кардинал Черномырдин, растерянность милиции, бандитский беспредел в полном смысле этого слова «не хочу». И еще один комментарий человека, выбравшего вариант «нет, не нужен». С уважением отношусь к Борису Николаевичу Ельцину. Но сейчас иное время с иными целями и задачами. Что же касается тех, кто выбрал вариант «Да, нужен», то их, как было сказано, 9%. Как пишет один из них, ведущий инженер, житель Москвы, в смысле нового лидера «Да, а лучше несколько». Совершенно вот такие... Вот Интересно, такие да? Ответы. Вот да. не хотят люди вождя. Совершенно потому. Нет, нет, Это две разные, разные истории. Наелись на вождя. Две истории я то, что? я да. вот эти ответы, и это соотношение, вернее, ответов положительных и отрицательных оцениваю, как то, что люди оценивали не Ельцин, а Ельцинское десятилетие. Конечно. Очень вот, ассоциация. Здесь да, ничего удивительного нет. Здесь, мне да. кажется, две разные истории. Первое это, это то, что... Почему так люди относятся к реформам Гайдара, к Чубайсу и к Ельцинским реформам? Потому что э, есть такая вещь под названием российское телевидение нулевых годов, и есть такая вещь под названием пропаганда путинского времени, есть такая вещь, как фальсификация истории. Э, собственно говоря, мы могли мы, мы, мы, мы, мы блистательно и еж, еж, ежечасно наблюдать, как фальсифицируется история 90-х годов, когда Государственная кампания против Чубайса, Гайдара и прочих реформаторов 90-х годов была развернута с такой силой, что люди, даже те, что помнили, что происходило в 90-е годы, даже те, что понимали, что это было очень сложно и очень трудно и прочее, винятся в собственных неудачах именно этих двух людей. Кстати, прошу прощения за невольную рекламу, но это важно сказать. В... Совсем недавно появился сайт, посвященный реформам Гайдара, uh -huh. его легко найти в интернете, и это совершенно замечательное с точки зрения просвещения, с точки зрения того, как это сделано. День за днем, что делал Гайдар. И это очень многое объясняет э, и тем людям, которые говорят ругательные слова в сторону Гайдара, не помешает этот, в этот сайт заглянуть. А вторая вещь, я сейчас умолкну, вторая вещь, очень правильная, э, которую можно вытащить из этого опроса, э, то, что людям действительно не нужны сейчас лидеры. И сейчас в декабре нету лидера, и это здорово. Я рад, что нету главных, нету главных действующих лиц, нету условного Ельцина, за которым все тянутся. Потому что эта вещь э, э, вот есть такое э, сочетание гражданского общества? Я думаю, я думаю. Это оно и есть. Это когда есть много. Много людей. Это общенародное об... движение. — но ну, одно да. только замечание. По поводу лидера сейчас, Володя, да, все это да, слово. Да, вот да. сегодня я видел кадры из Каира, угу. где та же площадь и такое же безумное количество по без... людей. Угу. Потому что революция прошла без лидера. И они не определились. И они продолжают, они продолжают свою революцию, потому что они никого не выдвинули, они ни за кого не проголосовали, да? Это в этом тоже есть опасность. Лидеры тоже. Там нужны. пока военные власти. мне кажется, что, тоже то, если там пройдут выборы, сформированные будут институты, то будет поспокойнее. У меня <свят> вот какой вопрос ко всем троим. Значит, мы вас позвали еще не только потому, что вот поколение Горбачева, Ельцина или Путина, три точки зрения прозвучало, но еще и потому, что вот вы все трое сейчас являетесь активнейшими участниками. Движение декабристов 2.0 как я его называю декабристы 2.0 вот каждый из вас вносит свой вклад в Фейсбуке, там в Твиттере, там, и так далее, и так далее. Два взаимосвязанных вопроса. Почему вы это делаете? Для чего вы это делаете? И второй вопрос. Вы какую Россию хотите? Вот десятилетие кончилось, начинается новое десятилетие. Вот можете попробовать ответить: зачем, почему вы это делаете и какую вы видите Россию? Давайте с Лив Абесович начнем. Давайте. А почему я это делаю? потому что у меня есть внутренняя потребность это делать, потому что э, мне не нравилась та жизнь, которая шла последние 10 лет, как сказал Красильщик, потому что мне обидно. Мне прежде всего обидно. Я, наверное, не очень хороший патриот. Я не сплю и вижу Гагарина с Менделеевым. Мне скорее обидно, что огромная страна с, в общем-то, великой историей, какой бы она ни была, с, велик, с великой культурой и со всем остальным великим, совершенно невеликая, что... Десятки миллионов людей, которые в, них, в ней живут, не очень хорошо в ней живут. Не очень хорошо создают там произведения искусства. Не очень, не очень уважают себя. Не, не ощущают себя гражданами этой страны. И мне кажется, что настал тот момент, хотя я занимался этим все последние, не знаю, 5, 8, 10 лет, настал момент, когда очень, очень нужно дать понять людям, что мы есть, что мы существуем. И это отсылка... К этому разговору о безлидерности Существуем мы, существуют люди, которые вдруг Осознали себя гражданами Которые почувствовали, что они не только Паспортом с этим местом связаны Неважно, как ты при этом относишься Очень любишь Москву или Новосибирск Или деревню, в которой живешь Просто чувствуешь, что ты несешь ответственность Второй вопрос Про то, что мы хотим Мы да хотим что Мы хотим честной конкуренции Мы хотим, мне кажется, та общая идея, которая объединяет всех, кто завтра придет на митинг, от либертарианцев до националистов, это желание иметь свободную политическую систему и конкуренцию в ней. Мы, когда обсуждаем все вещи Горбачева, Ельцина, Путина, мы вообще ничего не говорим о том, что считается политикой в западных демократиях, лево, право здравоохранение, образование. Мы не знаем, кто мы, левый или правый. Когда будут свободные выборы, за кого я проголосую? Давайте устроим свободные выборы, а потом выясним. И мне кажется, в этом сейчас наша главная задача. И наша главная задача каким-то образом создать конструкцию свободных выборов, конструкцию законодательную, которая бы удержалась. Вот сделать так, чтобы не быстро что-то поменять, а и возможно, чьи-то поддержать взгляды и выбрать какого-то лидера, а создать широкий общественный консенсус по поводу того, что должна быть эта свобода и эта ответственность граждан и государства. Я думаю, что ближайшие 10 лет должны быть посвящены этому. Илья Красивич. Первая часть... Если... Зачем, это, зачем я это делаю? И да. что хотите? А, зачем я это делаю? Ответите. Почему я это делаю? Очень много, на самом деле. Одна из вещей, потому что Во-первых, все, что получилось, конечно, случайно. У всех у нас это получилось случайно, потому что ну, вообще никто не ждал. Жи... скажем, никто ж не ждал, что, что все это произойдет. И э, тут сложилось сразу несколько вещей. Во-первых, поскольку это все пошло вот так вот вдруг не э, mm -hmm. ниоткуда, то было ощущение, что надо как-то этому помочь. И надо, и тут нужно. И тут нужно как-то нужно сделать сразу все вот, Глаза разбегались, надо все делать Это с одной стороны С другой стороны Мне кажется И на самом деле, вот, если я скажу напрямую Еще является ответом на второй вопрос Мне кажется, что за вот, 10 лет, которые мы, мы тут прожили Тут очень много ушло куда-то вперед Все, что касается нашего государства И все, что с ним связано Оно только разложилось Разложилось там Армия, конечно, не так было не очень хорошо, совсем раз... здравоохранение, образование, э милиция, которая теперь полиция. Все как-то очень-очень плохо. Там вообще полный застой. А также политика, на которую наш, наше государство еще больше как-то наложило руку, чем на все остальное. И там ужасно из-за этого вот тот, то, то, вот, то, то, что мы называем политикой сейчас, на самом деле, ей не является а равно, как и все остальное, где сидятся вот люди которые из-за этого вакуума, они там остались. Они ничего не понимают, на самом деле, не знают, как это нужно делать, и они просто живут в собственной некоторой реальности. Мир, он другой, он на самом деле не такой, как им кажется. И не то, чтобы я много понимаю в политике, но мне кажется, что... И не то, что я хочу, честно говоря, этого. Но и мне кажется, что очень важно сейчас нам сделать так, чтобы открыть некоторые ворота, через которые пойдут люди, мы этих людей не знаем на самом деле сейчас, они появятся какой-то момент, которые живут в мире, который он есть сейчас. На самом деле, они будут много знаете, ошибаться. И многие будут завтра на митинге и в народе. И вот, на поэтому мне так нравится, что Новая происходит. Вот на да, да, да. Да. Я... я должен сказать, здесь на вас обижаются люди. Они говорят, Почему только о Москве и о Москве да, Завтра да. митинги будут не только в Москве городов. В частности нам очень много пишут сейчас из Волгограда Везде ну, будут завтра митинги по... по всей стране, по всей стране. Из из из -за грани... Грани... И в, да, в... Да, Барнауле да, абсолютно, да, абсолютно правильно Вот, и мы говорим о Москве, на самом деле, я не ну, вижу понятно, ничего плохого, потому... что мы говорим о Москве. Мы на самом деле очень надеемся, угу. поскольку Москва это столица, мы очень надеемся, что это дальше по образцу Москвы пойдет дальше. Это уже это идет нормально. по всей стране, да, конечно. Да. И да. это будет, это да, хорошо. Да, да. Вот. И мне очень, на самом деле, мне как раз нужно для того, чтобы все стало, более открыто, угу. и люди стали более открыты. У нас же на главная проблема что люди очень закрыты, люди никому вообще не верят. Не мы, никто. Никто никому не верит. Это, это Так очень сложно вообще жить. И вообще еще сложнее что-то делать. Очень хочется, чтобы люди, которые... А таких же, на самом деле, очень много. Они просто хотят, чтобы мы как-то жили как... Как, как люди мы жили прилично, и не, мы не только в ресторан могли сходить нормально, с чем, кажется, не проблема. но и чтобы у нас было действительно как-то, ну, как бы за страну было не обидно, а сейчас немножко обидно. Вот это хочется как-то после Послеболотную, мне кажется, уже не так Уже обидно. не так обидно. Уже да. не так ну, обидно. это как бы не надо тоже преувеличивать наши филиппы. Да, Филипп, да. Филипп, да. да. Филипп, да. Ну, зачем вы это, для чего делаете, и каким вы видите будущее России? Ну, вот 10 лет следующие что мы должны сделать? Mm -hmm. а, для чего делаю... Тут все очень просто. Я работаю в журнале, который рассказывает о том, что сейчас что происходит в стране и в городе. Самое важное, что сейчас происходит, это реакция, реакция нас всех на фальсификации на выборах, как повод, да, а, а вообще-то на общую усталость от того, что тебя, громко говоря, ни во что, ни во что не ставят. А Ты выходишь и говоришь, мне это не нравится Я вообще-то хочу, чтобы все было по-другому Я хочу, чтобы людей Не унижали И не хочу, не хочу иметь отношение К унижениям, а хочу, наоборот, Помогать униженным ну В общих чертах так, да, все остальное Сказали друзья а В смысле того, что Какой, как должно все развиваться. Мне кажется, что самое важное, чтобы... Побесчитаем маленько, да, да. чём мы хотим. Да, самое важное, чтобы... Вот все свершилось, а кого упали, Путин ушел да. Вот э, дико важное вообще, в том, что сейчас происходит, слово «мои права», не «наши права». Потому что, когда ты уважаешь права людей, с которыми ты, в принципе, не согласен, то ты уже тут немножко другой, то ты не, не условный Путин. И мир вокруг тоже становится немножко другим. В этом смысле дико важно, чтобы... Вот эта энергия, эйфория, э, э, которая все-таки должна иметь свои пределы, эта энергия протеста за собственные права и за свои ценности, она, с одной стороны, не ушла в Ливию с другой стороны, не ушла в дело не плакатов, а переросла в какую-то... То есть, чтобы человек, который вышел на площадь, понимал, я сделал первый шаг и довольно, ну, будем честны, не, не самый большой шаг по, по направлению к очень долгой работе. А именно, к... к строительству, к соучастию в строительстве собственной страны, к чему вообще-то за 10 лет не привыкли. То есть, от того, что в городе нету пандусов для инвалидов или нету нормальных детских площадок, до того, чтобы власть готова посадить неугодного бизнесмена или просто оптиционера. И это самая важная штука, что в следующий раз, кто бы ни был в власти, нынешние или ребята или какие-то совсем другие ребята, чтобы они, чтобы они знали, что выйдет толпа людей, которая найдет способ сказать «так нельзя, это наша страна, и у нас есть свои права, и вы так делать не будете». И это какой-то самый приятный итог всего происходящего. Вырастет ли это вот в это вот постоянное Замечу, ощущение народа? болотной да? прошла неделя, уже обещаны выборы губернаторов, выборы мэров. Они командат, опаздывают, они уже страшно понятно, но сам факт, что люди вышли, и, и, это, и это имело зову. немедленный результат фактически, это показывает, что люди могут Я же, доб да, добиваться. Могут Все добиваться эти тому. обещания, знаешь, как называют? — что Я называю это продовольственной программой. — Да, Я но, тем, помню, не менее, но тем не менее, это немедленная реакция на Болотную. И это очень важно, что люди увидели, что они вышли, и вот... Пусть обещания, но 10 лет не было вообще ничего похожего на это. Давай коротко, у нас остается полторы минуты, проголосовать мы не успели. Ну что? с ним, Во-первых, очень приятно, Артем, из 27 лет, из Перми пишет нам. ощущение И не только он, но она как такая показательная смс -ка. ощущение, что ребята просто говорят моими словами. То есть это ощущение, так что не думайте, не думайте, Привет, что вы уж такие нерепрезентативные. по А мы так, честно говоря, думали до Болотной. Вот после Болотной уже не кажется, что мы такие Ну, — Ну вот именно. Татьяна, да. -то -то и из... очень грустная из... смс пришла от Татьяны, которая признается в своем возрасте, хоть и женщина и 69 лет, какая печальная участь, пишет она про себя, родиться при Сталине и умереть при Путине для моего поколения. — Ну, ну погодите, в это, в это... не спешите, да. пожалуйста. — Да, мы должны вас обрадовать. — Если есть, 20 секунд. Мне кажется, очень важная вещь во всем происходящем вещи под названием политзаключенные и вообще неправильно осужденные люди за последние 10 лет. Да. Ведь было много волн, да, там шпионская волна, которая попадает до сих пор сидящие учёные. Данилов, да. да. чеченская волна, которая попадает за румыкто Волна. Коллегиалистическая. Майналекартическая, да. Горковский. Волна несогласных удальцов дельцов Тайси Осипова, которые сейчас. Все, вот все это должно измениться. Ну, слушайте, не только политически, вообще волна еще бизнесменов, которых сидит. Да, да это мы назвали в сто раз больше, чем да. Да. да, Ну, ну эту разговор можно было бы продолжать долго еще, но мы прощаемся. До встречи через неделю. За а, со многими, а со многими. До да. встречи да. завтра за да. на увидимся. Спасибо. Да. До свидания. Всего доброго. Гихие 90 90-е или время надежд.